Книга двадцать четвертая, глава первая. Не только. Образ действия умного таков, что он хотя бы и пользовался почетом, не станет это использовать в личных целях. Хотя бы его и слушали, он не допустит, чтобы его речи уводили в заблуждение. Он всегда действует лишь после того, как определит, что его действия соответствуют человеческому закону ⁇ ли ⁇ Он всегда предпринимает что-либо, лишь убедившись, что предприятие соответствует внутреннему закону справедливости. Таков образ действий верного подданного. Умный властитель радуется такому его поведению а не умный властитель, хотя и не рад самому его поведению, но не прочь воспользоваться его известностью, которую тот приобретает благодаря своему поведению. Хотя бы властитель и не был мудр, но в том, что он радуется известности верных подданных, он тождественен умному правителю. А вот в том, чтобы осуществлять заложенный в этих прославленных деяниях смысл, Тут он отличается от умного властителя. Раз он отличается в этом, значит и его представление о заслугах и успехе, славе и имени, несчастье и счастье также иные. Иные и по этой причине Дзисюй получил поддержку Хэлюя, но его возненавидел Фучай. А Бегань, пока был жив, был ненавидим в Шан а когда умер, стал радостью для Джоу. Уван прибыл в предместье инской столицы. У него развязалась подвязка, и чулок сполз. С ним рядом держало оборону пятеро, но ни один из них не поспешил ему помочь. Все говорили, «Я на службе управителя не за тем, чтобы подвязки поправлять». Тогда Уван выпустил из левой руки белый бунчук из перьев а из правой желтую секиру, нагнулся и сам завязал себе подвязку, положив слева от себя бунчук, а справа топор. Когда об этом узнал Конфуций, он сказал, «Эти пятеро призваны были служить той опорой, благодаря которой можно стать царем, а между тем они могли бы вызвать неудовольствие у неразумного правителя». Даже для Сына Неба должно быть такое, к чему он не должен принуждать последнего мужика. Даже у властителя Поднебесной должно быть такое, к чему он не может принудить царство с тысячей колесниц. Цинский Мугун принял от Аджунов. Тот ему понравился, и он хотел оставить его у себя, но Юйюй не соглашался. Мугун рассказал об этом Тяньшу. Цяньшу сказал: Господин, сообщите об этом смотрителю дворца нэйши Ляо. Нейши Ляо сказал в ответ: Эти жуны ничего не смыслят в пяти новой музыке, равно как и в пяти вкусовой кухне. Вам, правитель, лучше отправить его во свояси Тогда Мугун отправил вместе с ним две женские капеллы по восемь певиц и искусного повара. Жунский правитель очень обрадовался, впал в очарование и большую смуту, пил вино беспрерывно. юй, -юй хотел увещевать, но его не послушали. Он тогда рассердился на вана и вернулся к Мугуну. Цяньшу не то чтобы был не способен сделать то же самое, что сделал Нэйши Ляо. Просто его моральное сознание не позволяло ему этого делать. Мугун умел сделать так, чтобы его подданные всегда делали только то, что они считали правильным. Поэтому он и сумел смыть позор поражения Присяо и продвинуться на запад до Хэюна. Цинский Мугун назначил первым советником Байлиси, Си, и тогда цинцы послали Шуху, а цисцы послали Дунго Дзяня в Цинь. Гун Сунджи попросил их принять. Гун сказал, разве прием гостей это твое дело? Тот ответил, нет. Тебя послал первый советник? Тот ответил, не посылал. Гун тогда сказал, Тогда вы занимаетесь не своим делом. Наше царство цинь удаленное и непросвещенное. Если дела будут соответственно распределены и люди будут заниматься только своим делом, можно будет избежать насмешек со стороны других джухов, князей. А вот вы, господин, как раз занялись тем, что в вашу компетенцию не входит. «Вступайте же, я посоветуюсь, как наказать вас». Когда Гунсун Джи вышел, он направился к Байли Си и рассказал ему все. Тогда Байли Си стал за него просить перед Мугуном. Мугун сказал, и до вас уже это дошло. Разве первому советнику пристало заниматься такими пустяками? Если Джи не виновен, зачем за него просить? Если же он виновен, как вы можете за него просить? По возвращении Байли Си отказал Гунсуньжи в его просьбе. Гунсуньжи ушел и подал свое прошение в обычном порядке. Рассмотрев его, Байли Си велел судебному мелкому чину дать его делу ход. Установление четкого разделения обязанностей чинов вот в чем древние служат образцом. Мугун в нашем примере как раз это усвоил. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он стал повелителем западных жунов. Цзинский Вэньгун собирался походом на царство Юй. Джао Цуй выступил с речью о том, как нанести поражение этому царству. Вэньгун воспользовался его советом. Итогом была победа. Когда по возвращении раздавали награды победителям, Цуй спросил, Правитель собирается наградить тех, кто был у корня, или тех, кто был у верхушки. Если тех, кто был верхушкой, то здесь находятся всадники и возничие. Если же награждать корень, то замысел этот я услышал от Си Цзы Ху. Вэньгун призвал Сидзыху и спросил у него: Цуй посоветовал, как нам победить Юй, и мы действительно одержали верх. Когда же я хотел его наградить, он сказал, этот план мне сообщил Сидзиху, прошу наградить его. Ху сказал, говорить легко, выполнять трудно. Ваш слуга из тех, кто говорит. Гун тогда сказал, прошу вас не отказываться от награды. Сидзиху не посмел настаивать на своем отказе и принял награду. Список награжденных по возможности должен быть полным. Когда список награжденных полный, тогда многие стараются помочь делу. В нашем примере Ху говорил о себе не сам, а тем не менее был награжден. Именно поэтому напрягают все душевные и умственные силы, даже дальние. Дзинский венгун долго отсутствовал, а когда вернулся в государстве, не было недостатка в неурядицах. И то, что даже в этих условиях он смог стать гегемоном, не от этой ли его способности?»